Море, как бы приветствуя возвращение своей дочери, удивительно спокойно несло кирку корабль Таис на северо-восток от Александрии к острову Кипру. Афименко вспоминала о прежних плаваниях. Каждая отличалась очень хорошей погодой, как тут не поверить в особую милость Тетис. Считают, что до потоса на Кипре 500 египетских схенов,